6 апреля 2006 года на базе «Спартака» в Тарасовке должно было состояться командное фотографирование, и в ожидании его футболисты и тренеры коротали время в столовой. В какой-то момент игроки заметили, что между главным тренером Александром Старковым и капитаном Дмитрием Оленичевым идет долгий и, судя по выражениям лиц, неприятный разговор. Его кульминацией стала фраза Оленичева, произнесенная достаточно громко, чтобы ее слышал не только Старков. «Не удивляйтесь, если через пару дней в одной популярной газете появится интервью, где будет все то, о чем я вам только что говорил». В ответ Старков предложил Оленичеву не торопиться и подумать о последствиях. В этот момент команду позвали фотографироваться, тренер успел бросить фразу «Дима, мы обязательно продолжим беседу». Продолжение не последовало. Сразу же после съемки Оленичев сел в машину и уехал домой. А через два дня, 8 апреля, взорвалась информационная бомба, равных которых по силе не было в нашем спорте давно. Капитан Красно-Белых, не сыгравший за весь чемпионат 2006 не минуты, дал интервью Спорт-Экспрессу под исчерпывающим заголовком «Старков тупик для Спартака». Последнее столь открытое выступление спортсмена против тренера своей команды случилось, если не ошибаюсь, в 1989 году в журнале «Огонек», когда истцом был хоккеист ЦСКА Игорь Ларионов, а ответчиком Виктор Тихонов. И тогда, и сейчас откровения знаменитых игроков всколыхнули всю страну. 9 апреля на следующий день после интервью «Спартак» играл с «Локомотивом». Весь матч трибуны неистовствовали. «Дмитрий Оленичев». А Старкову посвятили плакат «Билет в Ригу за наш счет». Тренер не знал, что ему еще придется пережить кое-что похлеще, на фоне чего транспаранты Оленичев «Наш капитан» будут казаться образцом невинности. Что на матче с Москвой, который станет для Старкова последним, дойдет до текста «Меняем шпроту на капитана». Имелось в виду, если кто-то не понял, рижское происхождение консервов из шпрот. А в матче с «Локомотивом» один из лучших друзей опального капитана Егор Титов забил победный мяч, подбежал к трибуне, сорвал капитанскую повязку и красноречиво помахал ею кому-то невидимому. Ни Титов, ни другие «Спартаковцы» после забитых голов к Старкову не подбегали. Красно-белые выиграли 2:1. После победных матчей в «Спартаковской раздевалке» всегда происходит один и тот же ритуал. Команда собирается в круг, вратарь в войцах Ковалевский восклицает «Спартак», партнеры дружно рычат «Хей!», потом еще раз, и в третий, когда футболисты кричат «Хей!» трижды подряд. В тот день привычное действие было отменено. В раздевалке, несмотря на важную победу, царила гнетущая тишина. А Титов, по сведениям из очень надежных источников, посылал Леничу сообщение по СМС. «Этот гол я посвящаю тебе». Красноречивые первая публичная реакция Титова. «Когда из «Спартака» убрали Тихонова, у меня было ощущение, что мне отрубают руку. Когда убрали Оленичева, что отрубают ногу». Не так образно, но вполне ясно выразился и Ковалевский. «Мы потеряли лидера». Нет сомнений, что игроки были бы намного более красноречивы, если бы в клубе им под угрозой штрафов не запретили комментировать конфликт в прессе. Впрочем, команда на тот момент находилась в неведении, что будет с Оленичевым дальше». Непонятное, странное молчание клуба продолжалось шесть дней, и лишь потом на официальном сайте «Спартака» появилось пафосное сообщение. Личные обиды и амбиции оказались для Оленичева выше командных интересов. «Мы не знаем, что и кто стоит за его демаршем, но своим публичным выступлением Оленичев грубейшим образом нарушил профессиональную этику и нанес ущерб. ФК «Спартак» его славному имени пролил бальзам на душу его недоброжелателей». Выходит, бездарно играть и быть на десятом месте в таблице это не означает наносить ущерб в Каспартак, а открыто об этом говорить означает в сухом остатке всего этого низкопробного красноречия было то что капитана отстранили от работы с составным составом оштрафовали как мне удалось выяснить на месячную зарплату которая по имеющейся информации составляет около 100 тысяч долларов и выставили на трансфер официальное извещение о штрафе капитану прислали в конце апреля и он его подписал Что же сказал Оленичев в своем нашумевшем интервью? Хлестких фраз было столько, что цитировать беседу нужно почти полностью. Неделю назад я прочитал в Спорт-Экспрессе интервью нашего уважаемого владельца, господина Федуна. В этом интервью есть абзац про возрастных футболистов, которые приехали в чемпионат России исключительно ради денег. И, будучи в предпенсионном состоянии, отбывают здесь номер. После этого мне стали звонить, в первую очередь родители, принявшие сказанное «На мой счет». «Ни в коем случае не критикую главу нашего клуба и не хочу бросать камень в его огород». «Вполне допускаю, что Федун имел в виду иностранцев, которые в конце карьеры едут в Россию заработать денег. Но многие все равно подумали, что он имел в виду меня». «Вот для этих людей и для всех болельщиков хотел бы разъяснить ситуацию. Я вернулся в «Спартак» не ради денег, потому что и без того хорошо зарабатывал и в Италии, и Португалии. Приехал я в родной клуб, чтобы он не болтался на восьмых-десятых местах, а вновь стал чемпионом, каковым был до моего отъезда за границу. Поэтому все разговоры о безразличии никакого отношения ко мне не имеют». «Хочу, чтобы все знали. Александр Старков – человек, не отвечающий за свои слова и поступки. Во многих случаях он, по сути, пудрит мозги». В интервью он не раз говорил, мол, «Оленичеву противопоказана синтетика». «Это ложь. Когда мы играем на синтетическом поле, я не выхожу на поле. Когда выступаем на естественном покрытии, снова остаюсь в запасе». Версию о врачебных противопоказаниях Старков выдумал, чтобы журналисты и болельщики не приставали к нему с вопросом, почему не играет Оленичев. Знаю, что Старков нашептывает Федуно обо мне приблизительно следующее. «Оленичев – ветеран, пенсионер, на тренировках отбывающий номер». Он больше не может принести никакой пользы «Спартаку». Вот поэтому он, Леонид Арнольдович, у меня и не играет. Если он, Старков, считает, что такой футболист для него умер, пусть скажет об этом прямо. Или скажет, что я не вписываюсь в его тактические схемы. Я все понял бы, и на душе стало бы легче. Идем на девятом месте, а могло быть и хуже. В игре с «Лучом» мы, что называется, отскочили на последних секундах. В матче со «Спартаком» из «Нальчика» на последних минутах. Во встрече с «ЦСКА» лишь получив «большинство». Да и по игре мы не превзошли ни одного из соперников. Ладно, армейцы, но ведь до них нам противостояли два дебютанта премьер-лиги. Тем не менее, тренер Старков не может их победить. Но ни в одном интервью не признает свою вину. Он ссылается на проблемы в обороне, на травмы и судейство. «Спартак уже заплатил 100 тысяч рублей за протесты. А я бы эти деньги лучше перечислил в детский дом. Все слышали, как в конце матча с лучом стадион скандировал. Позор. Трибуны адресовали это вовсе не судьям, а нам». Игрокам и тренерам. Но Старкову не хватило смелости и мужества. Он все списал на травмы и судей. Да этим он просто унижает «Спартак». Мне за игру «Спартака» стыдно. Для великой команды такая игра – позор. Правда, не знаю, понимает ли это Старков. Я полон сил и желания помочь команде, но, увы, главный тренер не дает мне шанса. Он единственный в нашем коллективе человек, который мне не доверяет. Почему-то партнеры второй год подряд выбирают меня капитаном. А для Старкова я как футболист не существую». Почему Старков радовался в прошлом году второму месту так, будто выиграл чемпионат? Потому что когда-нибудь, работая в командах иного уровня, с эйфорией будет вспоминать, как занял второе место со Спартаком. Но для Спартаката с его богатейшими традициями это... Ничто.